Ну, ну, ну, ну, видим. Я я не хочу я я не могу пуститься в де дело без без п -п -п понимаете? Это так у меня, и теперь г -г голова разболелась от того, что вы там на наговорили. Это первый раз в жизни, что я связываюсь с законами Право, да, правда, вы беззаконник. Я, я, я, я бедный винограгородчик, не совсем вас п -п понимаю. Нужно бы ещё раз по-по-по-по. Так слушайте же, сказал президент и хотел начать сначала, но дядя остановил его. Племянник закричал нотариусу, покачивая головой.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 Наконец Грандей ещё не сказал ни полуслова, не изъявил ни малейшего желания хоть что-нибудь заплатить. Вот почему он внутренне содрогался в виде, как неосторожно племянник его протягивает шею в петлю. Только что вошли де Грассены, он незаметно толкнул президента и отвёл его в сторону, в амбразуру окна. Полная Не горячись, племянник. Ты и так довольно себя высказал. Тебя ослепляет желание богатой невесты. Но не нужно и ходить с завязанными глазами. Теперь я проведу судно сквозь отмели, а ты только исподволь помогай манёвру. но ну, твоё ли дело тебе президенту суда первой инстанции ввязываться в такую двусмысленную роль но он не кончил говоря он слышал всё и следовательно слышал слова де гроссена мы слышали грандае ужасное несчастье постигшее дом вильгельма грандае и смерть его Мы пришли сюда изъявить вам все дружеские чувства и соболезнования, которые принимаем в этом деле. Другого несчастья нет, как только смерть господина Гранде младшего, перебил нотариус. Да и это горе тоже не случилось бы, если б Вильгельм Гранде заблаговременно обратился к почтенному другу нашему, своему брату. Наш друг благороден и великодушен. Он хочет заплатить долги покойнька. Президент, мой племянник, предлагает ему во избежание судебных издержек и мутарств отправиться за него в Париж, уговорить кредиторов и всё устроить и уладить как следует.